Глава 4. Народу на Перу собралось немало. Похоже, местные аристократы всех собирали. Даже простых воинов было много. Видно, все, кроме тех, кто сейчас дежурство несет. Присутствовали также и маги. Не знаю почему, но граф посадил меня рядом с собой. Возможно, как вновь прибывшего. Когда все гости собрались, началась пьянка. Сначала, конечно, все было более или менее культурно, но по мере выпитого разговаривать начинали все громче. Кто-то даже ругался самыми скверными словами. Причем никого не смущало присутствие дам. Граф тем временем указывал на своих гостей и говорил их имена. Тут хватало и некромантов. Вот уж кому действительно близость мертвых земель здорово на мозги действовала. На присутствующих они смотрели как на насекомых. Как будто тут все были им обязаны. Могу еще понять архимага-некроманта, который сидел неподалеку. Ему есть чем гордиться. Но маг четвертой ступени, его даже я, несмотря на то, что мы находимся около мертвых земель, размажу и даже не вспотею. Кстати, архимаг как раз вел себя прилично. Только изредка с усмешкой смотрел на своих товарищей, которые шумели больше всех. Линда пришла на пир следом за мной. Она легла за стулом, на котором я сидел, изредка порыкивала на свое потомство, которое не желало сидеть на месте, им все время хотелось побегать. По мере того, как шум в зале начинал усиливаться, Гарх решил перебраться под столом и лично против меня, как бы ограждая от шумных людей. Только сейчас на нее и щенков обратил внимание граф. «Я что-то не понял», — произнес он, — «а почему этому славному зверю не принесли еду?» «Эй, ты!» – обратился он к одному из слуг, в это время принесшему очередное блюдо. «Сейчас же принеси Гарху хорошего мяса. Да поживее!» «Слушаюсь, господин граф!» – поклонился слуга и заспешил на кухню. Через пять минут двое слуг внесли разделанную свиную тушу и попытались поднести их Гархам. Рычание Линды не дало им этого сделать. Они замерли в нерешительности – Пришлось выйти из-за стола и самому подать угощение хищникам. Все гости разом замолчали и уставились на гархов, как будто только что их увидели. Забавно было наблюдать за трапезой. Первым из щенков к мясу подошла самка. Она отличалась от остальных белым пятном на груди. Ох и будет он ее выдавать ночью в лесу. Мелкий хищник стал набивать свой живот, вырывая из туши небольшие куски. Остальные щенки облизывались, но не торопились приближаться к угощению. Только после того, как самка отошла, остальные набросились на еду, рыча друг на друга. Когда все щенки насытились, к туши подошла Линда и доела остатки, От чего мне показалось, что она снова беременна. Такой большой живот у нее стал. Все это время гости сидели молча, наблюдая за пиршеством животных. Только когда от туши остались одни кости, Начал подниматься шум. Надо же, услышал я громкий возглас, такие сильные хищники достались худородному ничтожеству. О том, что я только недавно стал бароном, присутствующие, конечно же, знали, так как перед пиром меня представили присутствующим, а имена остальных гостей граф называл мне уже во время застолья. Высказался тот самый некромант четвертой ступени к слову, барон, причем старого рода. Не древнего, конечно, но все же. Сюда он тоже прибыл в усиление, император послал. Только он был не один, а вместе со своим отцом, который сидел рядом с разговорчивым сыном. Высокомерному некроманту на вид было около 30 лет. Мне даже смешно было смотреть на то, как он всячески пытается привлечь к себе внимание. Видно, близость мертвых земель и количество выпитого алкоголя сказала свое слово. «Господин, одно ваше слово...» и я тут же снесу этому болтуну его пустую башку». стал один из мерков. Они были из народа, который привык отвечать за свои слова. «Пока не стоит», – остановил я воина, который уже схватился за рукоять меча. Но пока не обнажал свое оружие и ждал только команды. После чего я обратился к Говоруну. «Барон, с тем, что я худородный, полностью согласен. Но твои слова про ничтожество меня немного смущают». Смотрю на тебя и думаю, по сравнению с кем я ничтожество? С тобой? С магом четвертой ступени? Так это не так? Мне ничего не стоит тебя убить. Если бы в твоей пустой голове была хоть капля разума, ты бы это понял. Или ты распускаешь свой длинный язык, потому что надеешься, что папа заступится? В зале послышались смешки. Сказать такое про взрослого человека, это сильно его оскорбить. А тут еще и дворянин. Это ученикам магической школы позволительно болтать, чего захотят. Отвечать за все их действия будут наставники. Потом, конечно, тебе придется со своим учителем о своем поведении поговорить. А наказывают они строго. «Что ты сказал?» — вскочил на ноги барон. «Да я тебя!» Он попытался сплести какое-то заклинание. Видно, здорово у него тыковка потекла. «Я же с усмешкой смотрел на этого мага». Убить он меня при всем своем желании не сможет, если только мечом. Защитный амулет десятой ступени у меня еще был. Еще пять штук я купил у наставника во время нашей последней встречи. По дешевке отдал, чуть ли не даром. Сказал, что не хочет, чтобы его ученик, с которым он так долго мучился, подох при выполнении первого приказа императора. Такой позор архимаг просто не переживет. Мерки? Увидев неладное, вскочили и метнулись к барону, обнажив мечи. Все произошло очень стремительно. Только вот сделать никто ничего не успел. Линда оказалась быстрее всех. Даже живот, набитый мясом, не сильно ей помешал. Ей хватило двух могучих прыжков, чтобы добраться до барона. На втором она уже прыгнула на него. Скорость, умноженная на массу, сделала свое дело. Удержаться на ногах мужчина не смог. Свалился за стол и пропал из поля моей видимости. Твою ж мать! Не хватало еще, чтобы моя служба с трупа аристократа началась. Только сейчас весь зал опомнился, начали вскакивать воины, которые сидели рядом с Говоруном. Видимо, из его дружины. Выхватили мечи. Только сделать ничего не успели. Мерки уже подскочили и обнажили сталь. Да и мои дружинники тоже не отставали. Видно, хватание за оружие тут было в порядке вещей раз никто сразу успокаивать барона не стал. Ждали продолжения веселья. Только для всех оказалось неожиданным, что оно так быстро закончится. Да еще и кровью. Мне тоже пришлось вскочить и поспешить к Линде, пока на нее не набросились. К счастью, барон оказался жив. Гархи умные твари, а Линда уже прекрасно понимала, что нельзя убивать людей всех без разбора. Сейчас она держала противника в зубах, точнее его шею, из которой вытекала кровь. Моя питомица косилась на меня, ожидая команды. Ей достаточно было сомкнуть челюсти, и жизнь этого недоумка оборвется. Трудно жить без головы. Величие барона сразу куда-то улетучилось. Он был бледен. На лбу выступила испарина. Он замер, не решаясь атаковать хищника. «Пусти его!» — приказал ягарху Приказ она выполнила сразу. Отходить от столпившихся вокруг людей не стало оскалила зубы и замерла рядом. «Ты, как я посмотрю, герой!» сказал я барону, который медленно начал подниматься. «Зачем напал, не вызвав меня на дуэль? Или тебя в твоем древнем роду так воспитали? И кто из нас после этого жалкое ничтожество?» «Что?» взвизгнул он опять. «Я вызываю тебя на...» Договорить он не успел. Сильный удар сбил его с ног, причем сделал это его отец который после внушения сыну повернулся ко мне. «Я приношу вам извинения за несдержанность сына. Близость мертвых земель сказывается. Вы же понимаете, он некромант». «Понимаю», — кивнул я, после чего пошел к своему месту. «Господа, ну что же вы так?» — встал со своего места граф, как будто до этого не смотрел на это зрелище. «Все мы тут братья по оружию. Не стоит бросаться друг на друга». Линда последовала следом за мной не забыв рыкнуть на охрану моего оппонента, которая подалась назад и подняла щиты, чтобы отразить возможное нападение. Смешно получилось, когда Линда атаковала некроманта. Щенки не побежали следом за ней, а посеменили ко мне. Видно, в случае опасности так реагируют. Когда я пошел к барону, они опять последовали за мной, пытаясь угрожающе рычать. Мол, давай, хозяин, сейчас всех порвем, одни останемся. Я бы, наверное, посмеялся над этой картиной, если бы не ситуация. Тут нужно заметить, что даже щенки приготовились к схватке. Было видно, как они напряглись, приготовившись к прыжку. И ничего страшного, что они своим невеликим весом просто не смогут опрокинуть взрослого воина в доспехах. Граф встретил меня довольной улыбкой. «Надо же!» – произнес он. «Первый раз увидел, как гархи атакуют. Великолепное зрелище!» Не зря про них такие слухи ходят. Может, продадите мне парочку щенков? Заплачу любые деньги. Не продаются, покачал я головой. Да и не сможете вы их приручить. Ну, вы же как-то это сделали, удивленно сказал аристократ. Значит, и у меня получится, если подскажете, как это сделать. Я и сам не знаю, развел я руками. Даже Архимак Рагон пытался приручить, но ничего не выходит. А держать их в заперти смысла нет. «Вам же охранники нужны?» «Конечно!» — кивнул граф. «Кстати, как они на врагов реагируют? Можно их вместе с дружинниками в охранение ставить?» «Можно. Только они сами по себе будут. Но никогда не подпустят чужака к лагерю. Так же, как и хищное животное». «Что тут скажешь?» — пробурчал дворянин. «Повезло вам, раз таких животин смогли отхватить. Надежная защита. Мага им порвать ничего не стоит. По крайней мере, если он к этому не будет готов». Некромант пришел в себя после удара. Видно, сильно отец его приложил. Ему оказала помощь одна из присутствующих лекарок. Теперь Бузатер смотрел на меня, как на врага народа. Да и его отец тоже изредка недобро посматривал. Меня это нисколько не волновало. Нечего было нарываться. Тогда бы ничего подобного не случилось. Но нет, захотелось взрослому мужику самоутвердиться. Только цель себе подобрал неподходящую. Примерно через час гости напились основательно и стали бродить по залу, собираясь в группы по интересам. Меня тоже увлекли молодые аристократы, которые стали расспрашивать о прошлом опыте, когда я с наставником шел вдоль границы мертвых земель. Оказалось, что большинство местных вояк даже близко к ней не подходили, хотя были те, кто с помощью архимагов несколько раз проходил той дорогой, которая надолго осталась в моей памяти, А может, и навсегда. Натерпелся я там страха. Долго разговаривать с аристократами мне не дал архимаг, который позвал меня на приватный разговор. Отказываться я не посмел. Не тот человек. Да и что тут такого? Старик позвал молодого мага побеседовать с глазу на глаз. Мы отошли с ним в угол, чтобы посторонних ушей было поменьше. «Господин барон», — начал некромант, «вы же уже были вблизи мертвых земель, насколько мне известно». Да, господин Архимак, был. Что скажете о тех местах? Ничего хорошего. Мерзкое местечко. Я бы с вами поспорил, улыбнулся Архимак. А у вас нет желания посетить мертвые земли? Нет, тут же открестился я, вообще никакого желания. Почему? Сделал вид, что удивился Архимак. Неужели боитесь? Боюсь, не стал скрывать я, поэтому лезть туда не имею никакого желания. Первый раз вижу молодого аристократа который признается, что чего-то боится. Очень неожиданно. Вы смельчаков с собой возьмите. Потом посмотрите на них, когда к границе приблизитесь. Думаю, что напускная бравада с них быстро слетит. Да и вообще, что я забыл в мертвых землях? Это довольно-таки прибыльное мероприятие. Насколько я знаю, вы с моим коллегой Рагоном плавали на запретные земли. А там не менее опасно. Ну и что? Там со мной наставник был который в случае чего прикрыл бы. Да и выбора у меня тогда не было. Я бы тоже вас прикрыл, улыбнулся некромант. А в мертвых землях мои силы безграничны. Не примите за укор, осторожно продолжил я, старательно подбирая слова. Но если встанет вопрос, кому умереть, вы меня сами и прибьете. Думаете, что ваш наставник так не сделал бы? Уверен, что нет». «Мне кажется, что он сам лучше погибнет, но своего ученика ни за что не подставит». «Вот даже как! Вы это серьезно, господин барон?» «Кажется, некромант на самом деле удивился. Я о нем знаю совсем другое, что он просто неадекватный маг, который издевается над своими учениками и не дает им полностью раскрыть свои возможности». «За четыре года я стал магом шестой ступени», — улыбнулся я. Так что все эти разговоры не имеют под собой оснований. Да, тренировки у него лютые, но все идет на пользу. Ладно, ладно, поднял руки архимак, как бы сдаваясь. Я вас понял. Так что насчет похода? Не желаете сходить? Уверяю, это очень прибыльное дело. Нет, совсем не имею такого желания, отказался я. Я состою на службе императора. Да и идти в мертвые земли, рисковать так сильно своей головой. Нет, такие мероприятия пусть без меня проходят. Не вижу смысла продолжать этот разговор. Зря вы так, — снова улыбнулся старик. Даже не спросили, сколько примерно можно заработать в этом походе. Я могу поговорить с императором, и он даст вам разрешение. Нет, спасибо за предложение, — твердо сказал я. Ну, тогда простите, что отвлек своей беседой. «Ничего страшного», – поклонился я и поспешил к новым знакомым, чтобы этот некромант не стал меня дальше уговаривать. «Какой шустрый старикашка!» Рагон мне рассказывал, сколько вот таких самоуверенных некромантов уходили в мертвой земли, а потом возвращались оттуда нежитью на службе этих самых земель. Поэтому лучше воздержаться от таких приключений. То, что он меня с собой позвал, неудивительно». Просто некроманты и универсалы чувствуют себя на этих землях уверенно. Конечно, можно найти отморозков, согласных туда пойти. По слухам, там на самом деле можно неплохо разбогатеть, как и на неизведанном материке. Только еще не было такого случая, чтобы с мертвых земель возвращалась хотя бы половина отряда. Мои маги сообщили мне, что пойдут спать. Удерживать их тут я не стал. А у меня, если честно, не получилось еще немного посидеть. Дело в том, что гости напились основательно, поэтому то один, то другой стали делать попытки погладить гарха, особенно женщины. Окончательно я понял, что пора идти спать, когда сам граф полез к Линде обниматься. Видно, гарх не напал на него только потому, что был удивлен таким поведением, иначе беды было бы не миновать. Хорошо, что супруга аристократа вообще не пила, поэтому оттащила супруга в сторону, чтобы тот не трогал хищника. В общем, пошел я к себе в комнату, хоть отдохну. Через пару дней нам нужно выходить в дозор и ночевать в лесу. А в этих местах неизвестно, что может прийти на огонек. На следующий день граф вновь устроил пьянку. Только на этот раз мы провожали воинов и аристократов, на место которых прибыли новые отряды. Сегодня днем подъехало сразу четыре барона, которых на этот рубеж послал император, как и меня. В этот раз я сидеть долго не стал. При первой же возможности смотался к себе в комнату, пока гости не напились. Впрочем, этот вечер прошел без скандалов. Все войны были уставшие. Одни из-за долгого пути, а вторые из-за того, что долго пребывали вблизи мертвых земель. От такого соседства боевой задор как-то пропадает. Радовало, что некромант вместе со своими предложениями тоже должен был уехать. Он был тут по собственному желанию а теперь решил отправиться с убывающими в столицу. «Ваше императорское величество!» низко поклонился архимаг, проходя в кабинет главы государства. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Друг мой!» — воскликнул император. «Зачем же этот официоз?» «Говорил же вам, что наедине можете обращаться ко мне по-простому. Да и не стоит лучшему некроманту империи, к тому же пожилому человеку, гнуть спину даже передо мной». Что вас привело ко мне? Дело в том, ваше императорское величество, что я снова хочу отправиться в мертвые земли. Вы же знаете, что я уже продолжительное время изучаю ее природу и пытаюсь найти средства, как убрать эту заразу с вашей территории. Поэтому хочу попросить вас оказать мне в этом деле содействие. Что именно вам нужно? Подобрался император. Мне известно, что вы на самом деле продвинулись дальше остальных. «Я хочу собрать отряд. Причем некромантов возьму тех же, которые были со мной в прошлый раз. Ну и неплохо было бы универсала с собой взять». «Рагона?» — нахмурился император. «Вы же прекрасно знаете, что после того поединка он под вашей рукой никуда не пойдет». «Да я уже забыл об этом», — слукавил старик. «Нет, хочу взять с собой его ученика, если вы не возражаете». — Так он сейчас другую задачу выполняет, насколько мне известно, — нахмурился император. — Да и рисковать таким перспективным юношей глупо. — Я обещаю приложить все усилия, защищая его, — доверительно сказал архимаг. — Только без вашего приказа он никуда не пойдет. — Вы далеко собираетесь забраться? — спросил глава государства. — Нет, на этот раз просто побродим по краю и вернемся. — Хорошо, но чтобы парень вернулся живым. Вам ясно? «Конечно, ваше императорское величество!» Некромант низко поклонился. У старика, беседующего с главой государства, на самом деле был поединок с Рагоном. Причиной послужил сын первого, которого универсал сильно покалечил в мертвых землях. Поединок Некромант проиграл. Причем Рагон еще и поиздевался над своим соперником. Последние удары наносил не заклинаниями, а просто бил ногами раненного мага на глазах у высших аристократов. Такой позор он ему простить не мог.